Глава сорок четвертая — Не может быть! — эхом повторила мама, глядя на служанку. — Ты точно уверена? У нее рыжие волосы? — Не знаю, мэм, — опустила голову служанка. — Велено докладывать обо всех. У хозяина закрыта дверь, вашего супруга я так и не нашла. И, кажется, хозяин не в духе. — Мама, — прошептала я, подхватывая внезапно ослабевшую маму, — погоди. — Это, может быть, не она. — А что случилось? — послышался голос отца, который вошел в комнату. — Кажется, нашли девушку. Мертвую. Похожую на нашу дочь. В Блэкфорде. Ужасное место. — Зашлась мама. Она уткнулась мне в плечо. — Значит, я поеду и все разузнаю, — произнес мистер Джоун. — А вам, дамы, там делать нечего. И паниковать раньше времени не стоит. Но одному мне будет непросто в дороге, так что я буду не прочь, если другие джентльмены составят мне компанию. Я услышала тяжелые шаги, обернулась и увидела, как распахивается дверь в комнату. «Это что значит?» Страшным голосом произнес Гидеон, а в его руках была скомканная простыня. Я смотрела на нее с удивлением, не понимая, что происходит. На дракона было страшно смотреть. Казалось, в нем плещется ярость, готовая вырваться наружу. Его взгляд полыхал огнем, а рука сжимала простыню. — Что вот это значит? — резко произнес Гидеон, развернув простыню. И только сейчас, среди шелковых невыразительных цветов, я увидела отчетливое кровавое пятно. — Это значит, что моя дочь девственница, а брак консумирован? — произнесла мама, гордо вставая перед генералом и все в графстве теперь знают, что брак настоящий. — Как вы посмели, мадам, решать за меня? — рявкнул генерал. — Посмело, ради дочери. Вы совсем недавно в нашем графстве. Представьте себе, что подумают соседи, узнав, что на простыне нет крови. «Слуги быстро разнесут новость, и жизнь девочки будет искалечена. Пойдут слухи, что она не сохранила честь до брака. А у меня еще две дочери, и тем самым три ни в чем не повинные девочки закончат свою жизнь, покрытые позором». «Мистер Кар, смотрите, какая чудная погодка на улице. Что ж мы еще не там?» — послышался голос отца. «И правда...» Донесся до нас голос инквизитора, и шаги удалились. «А вы не подумали, мадам, что ваша дочь может оказаться неистинной?» произнес Гедеон, глядя на меня холодным и ясным взглядом. «Что значит ваши истинные и неистинные?» гневно спросила мама. Я стояла между молотом и наковальней. Она уперла руки в боки и подалась вперед. «Разве это имеет значение? Это все сказки!» «Потому что драконы, как когда-то узнали мы с моими сестрами, очень не любят жениться. Поэтому и придумали сказочки про истинность». «Мадам, это будет иметь значение, когда ваша дочь окажется на улице, а хозяйкой в доме станет та, которую дракон внутри меня, зверь-чудовище, как вам будет угодно», посчитает достойной парой. Резко произнес генерал, нависая над нами. «Мне действительно казалось, что его много». Он заслоняет все пространство вокруг. Я сын той, которая оказалась на улице. Мадам, вы сегодня утром своими руками погубили счастье своей дочери. Если раньше у нее был путь к отступлению, то сейчас его нет. Вы о чем? — сощурила глаза мама. Я отказываюсь вас понимать. Я бы тоже вмешалась в этот диалог, но я была не в курсе всех этих законодательных тонкостей. Я не так давно в этом мире, и до сих пор есть вещи, которые я не знаю. Поэтому, как бы горько это ни звучало, я предпочла дослушать все до конца, чтобы разобраться в вопросе. «О том, мадам...» — в голосе Гедеона чувствовался лед. Он посмотрел на меня ледяным взглядом, в котором читалось презрение. Этот взгляд резанул меня, словно лезвие, словно кулак он ударил меня под дых, и мне перестало хватать воздуха что в случае, если дракон женится, но не уверен в истинности, то он имеет право расторгнуть брак, если он не консумирован, и отсыпать приличное преданное, которое потом пригодится девушке, решившей попытать счастье во второй раз с другим женихом. Но сейчас, когда брак с вашей легкой руки как бы консумирован, такой развод невозможен, и вашу дочь ждет позорная судебная волокита, и вряд ли я вам что-то отпишу после этого. Достаточно будет того, что я возьму вину на себя и скажу, что я изменял жене направо и налево, чтобы сохранить остатки ее репутации. Мама ахнула, но тут же нашлась. — А если моя дочь окажется истинной? — спросила она, глядя на генерала. Гедеон перевел взгляд на меня, а у меня по спине пробежали мурашки. Я стояла молча, гордо подняв голову. Он сощурил глаза на пару мгновений, а потом распахнул их. «Не окажется», — произнес Гедеон, отступая на шаг. «У дракона уже было достаточно времени, чтобы дать мне знать. Но зверь молчит». Он направился к двери, как вдруг остановился. «А вы, миссис Лисар, такая же, как ваша матушка. Мистер Флетчер был прав на ваш счет». Коротко бросил генерал, открывая двери и выходя в коридор.